«Бабочки», «Мёртвые герцоги», «Цепное колесо» и «Министерство странностей». Самое позднее, со времён Кропоткина, анархисты сознательно отгораживались от идеи хаоса. Даже нашёптывались легенды, что загадочное «А» в круге представляет порядок в хаосе. Почти каждый серьёзный анархистский писатель в прошедшие годы пытался отдалить анархизм от хаоса. Но для большинства обычных людей хаос и анархия связаны навсегда. Связь между хаосом и анархизмом должна быть переосмыслена и принята, а не замалчиваться и угнетаться. Хаос – это кошмар правителей государства-капиталистов. По этой и по другим причинам хаос естественен в нашей борьбе. Не надо полировать им имидж анархизма, изгоняя хаос. Вместо этого мы должны помнить, что хаос – это не только пылающие руины, но и крылья бабочки. Предсказуемость – это власть. Агюст Конт, отец социологии. Со времен просвещения политики пытались использовать научные принципы, в политике и экономике чтобы контролировать плебс. Высокомерие социологов, экономистов и других подобных экспертов проявляется в их вере, что человеческую страсть можно измерить, давать ей приказания и, следовательно, контролировать. Попытки предугадать и контролировать все возможности уже давно являются голубой мечтой тоталитаристов и ответственных за рекламу по всему миру. Со времен Маркса, который считал себя ученым по поведению масс, Революционные предводители всех расцветок верили, что они открыли совершенную формулу революции, простую, как детская раскраска, теорию общественных изменений. И профессиональные политики, и профессиональные революционеры борются, чтобы стать совершенными экспертами в манипулировании политической машиной. Реальные политики только лишь чуть лучше в этом, чем их активистские родственники. Неудивительно, что социологи революции, заслуженные марксисты колледжей и анархописатели так влюблены в платформы, политику, историю и сухие предписания. К сожалению для них, и к счастью для нас, хаос отказывается играть по каким бы то ни было правилам. Мелочь с большими последствиями. Взмах крыльев одной единственной бабочки сегодня вызывает крошечное изменение в состоянии атмосферы, и некоторое количество времени – То, что происходит в атмосфере, отличается от ее обычного состояния. Так, через месяц не произойдет урагана, который опустошил бы побережье Индонезии. Или, возможно, произойдет другой, который бы иначе не возник. Эдвард лоренс метеоролог, 1963 год. Самое малое изменение в исходных условиях системы может значительно изменить ее долгосрочное поведение. Этот феномен, распространенный в теории хаоса, известен как «чувствительная зависимость от изначальных условий». Крошечное различие в измерениях может рассматриваться как экспериментальный шум, атмосферные разряды или небольшая неаккуратность. Такие часто незаметные изменения могут разрастаться экспоненциально и сливаться неожиданным образом, чтобы давать столь же неожиданные результаты, которые себе даже представить никто не мог. Эти дефекты и призраки в машине слишком случайны, чтобы быть предусмотренными любым правительственным компьютером. Поэтому анархисты могут воспользоваться преимуществом непредвиденных изменений в ходе событий, используя хаос в качестве секретного оружия против режимов контроля. Кто знает, может быть женщина, отказывающаяся освободить место в автобусе, станет зачинщицей движения за гражданские права, или крошечная, но злая банда тинейджеров, собирающаяся у стенды с хот-догами по соседству, в нужный момент начнет полномасштабное восстание. Хаос может спутать карты даже самым важным динозавром. Динамичные обстановки, такой как демонстрация, кажущиеся непоследовательными события зачастую могут изменить тон или направление всей системы, приводя к хаосу в самом положительном смысле этого слова. Политики мира едва ли предвидели, что убийство принца Фердинанда в каком-то закололке Австро-Венгерской империи приведет к развалу трех самых обширных империй меньше, чем за одно десятилетие. Очевидно, что политические разногласия тех дней существовали независимо от мертвого герцога. На покушение на него подожгло фитиль, который вызвал взрыв, разрушивший политические и экономические реальности империй. В той же самой манере бабочка, взмахивающая крыльями в провинции Западной Вирджиния обладает потенциалом вызвать ураган или революцию в Аргентине, скользя по фрактальным волнам революции. Хаос на самом деле более реален, чем мир, запросто разделяемый на отдельные объекты и линейные уравнения. Эти фантастические объекты слишком совершенны, чтобы быть реальными где-либо еще, кроме книг по математике. Настоящий мир запутан, жив и подвержен постоянным изменениям по ту сторону понимания любого человека. Абстракции могут иногда быть полезными при планировании сражений с копами, зарисовке схем на следующий год и чтении карт городов, где мы еще не бывали. Но многие абстракции оказывают дурную услугу реальному миру, пренебрегая ничтожными деталями. Мир хаотичен, и каждый раз, когда кто-то считает, что может его контролировать, мир находит другой способ, выбить у них почву из-под ног. Фрактальная теория показала, что реальный мир менее реален, чем мы воображаем. В много обсуждавшемся эссе о побережье Англии было показано, что размер и вид единицы измерения самым драматическим образом влияет на конечный результат. Если мы используем прямую метровую линейку, мы получим более короткое побережье, чем если станем использовать маленькую изогнутую миллиметровую линейку. Побережье Англии, нравится вам это или нет, бесконечно растяжимо. Даже если у вас есть карта масштабом один к одному какого-либо города, она никогда не сможет полностью представить этот город. Существует много городов в каждом отдельном городе, а наш образ города зависит от того, как мы видим наше окружение и на чем мы предпочитаем концентрироваться. Преимущество этих борхесовых реальностей заключается в том, что анархисты имеют доступ к множеству линз, чтобы понимать мир. В царстве политического авторитета – соглашаются с ограничением до одного истинного образа, в то время как мы держим глаза открытыми для хаотичных возможностей. Анархисты могут использовать различные перспективы и линейки, чтобы определить, в каких проектах стоит принимать участие. С прямой и огромной линейкой «Мировой революции» с большой буквы детали исчезают, а многие существенные проекты кажутся менее важными. Революция, как и побережье Англии, изменяется в зависимости от инструментов, которыми мы пользуемся. Мы можем использовать в своих интересах эту изменяемость наших линейников. Долг и радость – только одна часть спектра нашей мотивации. Личное освобождение, классовая война, глобальная экология и борьба за политическую автономию – все являются различными формулами для измерения ценности акции или проекта. Примененные к ситуации, каждый даст другой результат. Удачи, союзник бунтаря! Мы должны стать союзниками удачи, если мы хотим преодолеть гигантские помехи на пути наших предприятий. Мы не можем радостно войти в казино политической революции, не понимая, что все козыри в руках наших врагов. Мы можем искать удачи там, где другие ее не нашли. Удача – это комбинация спонтанных совпадений, которые мы можем осознать и использовать для нашей выгоды. Эти события не могут быть запланированы или искусственно воспроизведены. К счастью для нас, этот комплекс заполнен доверху потенциально критичными совпадениями, доступными для любого бунтаря, достаточно смелого, чтобы искать их. Это означает, нужно сделать наши планы гибкими и быть в состоянии разобраться с этими возможностями, когда придет время. Обнаружение забытого мусорного бака рядом с маршрутом парада может запросто означать разницу между проникновением за полицейские кордоны и задержанием, особенно если бак используется как таран. Как мы можем использовать хаос к нашему преимуществу в ежедневном сопротивлении? Когда ситуации непредсказуемы и результаты неизвестны, как можем мы надеяться использовать такого своенравного друга и союзника? Это вопросы для анархистских групп и think tanks по всему миру. Мы можем учиться на каждом опыте и не становиться заносчивыми, думая, что можем запланировать каждое событие заранее. Жесткая иерархическая система боится хаоса, отвергает фракталы и не находит удачи. Высокомерие динозавров является большой удачей для нашего сопротивления. Фрактальное сопротивление не может получить адекватный ответ от запланированного менеджмента и стратегии контроля над толпой. Важно осознать, что мы не первые, кто использует хаос в качестве тактики. Хаос был встроен в большое количество древних и не очень древних культур, от хоппи до бушманов. Большое число сообществ не только терпит внутренний хаос, но и нашло эффективный способ использовать его. Культура хаоса Странствующая Рома также известные как цыгане. Более ста лет были проблемы для антропологов. Относительно малые числом и лишенные всяческой экономики, военной или политической власти, они сопротивлялись ассимиляции более 600 лет. Цыгане обладают восхитительной и хаотичной системой взаимопомощи, основанной на мифе о цепном колесе. Материальная помощь, бесплатно предоставляемая другим путникам, с той идеей, что она вернется к индивиду когда-нибудь в будущем, когда будет нужно. Только в пути это традиционно линейное пространство, Помощь случайно дается тем, кто просит. Эта форма взаимовыручки зависит от сложной, постоянно меняющейся плеяды естественно возникающих знамений, которые аутсайдерам кажутся дикими предрассудками. Так как эти знамения возникают случайно, никто не может сознательно ими манипулировать. Внешние наблюдатели просто начали рассматривать это как фундаментальную стратегию выживания, используемую Рома против обществ, пытающихся их уничтожить или ассимилировать. Эта нелинейная теория взаимной помощи может показаться сначала слишком случайной, чтобы она могла работать во всем обществе, но она остается поддерживающим основанием культуры Рома. Собственное наше взаимодействие и щедрость с чужаками часто приносят нежданные выигрыши по ту сторону всяких расчетов и всегда в нужный момент. Другой пример из куда более обширной культуры – это то, что более тысячи лет назад Китайская империя создала Министерство странностей чтобы давать советы, если имперские планы терпели крах или давали неожиданные результаты. Министерство странностей традиционно держалось в невидении касательно любых изначальных планов. Министерство затем консультировалось с И-Чин – случайное бросание и конфигурация тростинок тысячелистника – для создания новых планов. Эта эффективная практика была остановлена, когда к власти пришел ориентированный на науку Чингисхан. Ироничным образом его сын, Кублахан, снова ввел и также расширил Министерство странностей. Вместо рабского воспроизводства неудачных моделей и проектов нам не нужно бояться испробовать возмутительные и неиспробованные схемы. В более специфичной революционной области хаос является инструментом, который может вырубить даже самых могучих гигантов. Саботажники знают, что самые простые предметы, вроде деревянного башмака, могут быть использованы, чтобы прервать самые эффективные и сложные системы. В самом деле, чем сложнее система, тем проще ее саботировать. Экономический эквивалент государственной слабости перед лицом хаоса – это когда капиталисты становятся все более и более зависимы от технологии и бюрократии. Они становятся более уязвимы к таким хаотическим формам сопротивления, как хакерство. Давайте же признаем хаос важной частью политических и общественных изменений. Мы можем интегрировать его как фактор в нашу повседневную жизнь. Хаос – это козырь, позволяющий маленькому сообществу вроде нашего достигать эффект куда больше, чем предполагали эксперты. В самом деле… Крупные группы обладают большей инерцией и редко извлекают выгоду из текучести мира. Пока мы не связаны жесткими тактиками и хрупкими моделями, мы будем способны приспособиться к постоянно изменяющейся окружающей среде. Со здоровой порцией подозрения к авангарду экспертам, которые обладают верным видением, верной платформой или стратегией изменения, мы можем быть настороже в ожидании новых возможностей, предоставляемых хаосом.